Глава 8 суббота, 12 августа, 15.00-16.00. «Дятел!» — в полголоса пробормотал Кип Браун, глядя на охранника около въезда на парковку А. Сидя в матово-черном Porsche 911, он с раздражением подумал, что уже без пятнадцати по своей вине, из-за работы сейчас опаздывает». Ему с двумя коллегами пришлось пригласить на поздний обед группу клиентов. Кип злился на себя за сегодняшнее расточительство. Один из советов Тони Форбса с лихвой окупился, но Кип сильно потерял на экспресс-ставках. Делал их онлайн и необдуманно рискнул многим. Теперь чувствовал, что здорово вляпался, хотя результаты известны еще не все. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Дополнительная проверка, сэр. Ваш пропуск». Охранник сунул под брюхо Порше зеркальце на длинной ножке. «Куда-то затерялся паршивец, но я у вас в списке». «Извините. Придется позвонить и проверить». Охранник прищурился, вглядываясь в заднее сиденье. «Откройте, пожалуйста, багажник». «У меня абонемент и место в корпоративной ложе». «Я что, похож на долбанного террориста?» «Пап!» — вмешался Манго. Его недавно осветленные волосы цвета озимой пшеницы были забраны на макушке в пучок. Парень поднял глаза от дерьмового Самсунга, который его постыдно скупой отец купил взамен айфона. Айфон Манго получил на последний день рождения и случайно уронил на прошлой неделе в сточную канаву. Собственно, не уронил. Телефон сам выпал из кармана брюк. Сейчас он как раз безуспешно пытался послать в снэпчате сообщение лучшему другу Александеру, который сегодня тоже собирался на игру. «Не мобила, а полный отстой!» «Что тебя забирает?» Кип повернулся к сыну, потянув за рычажок. «Чего ты прицепился к человеку?» «При тут он?» – произнес Манго – в то время как охранник, заглянув в багажник, поднял капот. «Ясно». «А кто при Охранник опустил капот и вежливо сообщил. «Из офиса перезвонили. Сэр, можете проезжать». «А смысл?» Кип утопил педаль газа, взвизгнули покрышки, машина с ревом прыгнула вперед, и манго стукнулся затылком о подголовник. «Па! Расслабься!» «Да какая муха тебя сегодня укусила!» «Ты! Ты меня укусил!» — огрызнулся Манго. «Достали твои закидоны!» «Посмотрел бы я на тебя», — думал Кип Браун. «Если бы ты знал, как подгадила мне рулетка, и что я понятия не имею, где брать деньги на оплату твоего следующего семестра, вот переведу тебя в государственную школу, перестанешь ухмыляться». Может, хоть со спредом на футбольные матчи повезет. Небольшая ставка на НЗ. Если угадал, то вечером снова буду при деньгах. А если нет? Думать об этом не хотелось. Тип вообще не любил думать о такого рода последствиях. Брайтон Эндхоуф Альбион вошел в новый сезон на волне успеха. Ребята просто обязаны победить. Не ничья, не поражение, только победа. И еще пара клубов, собственно, шесть, и все должны победить. Как те номера в казино. Тогда не получилось. Сегодня все будет иначе. Сегодня он вновь будет на коне. У него хорошее предчувствие, несмотря на кислое лицо сына. По радио, настроенному на частоту футбольной программы, комментаторы... Аллан и Эйди обсуждали шансы родного клуба. Да, верный прогноз. Выиграют 2-1. Господи! Ну что тебе стоит? Кип припарковался в кармане рядом с белым Бентли GT, с откидным верхом, который принадлежал его клиенту, застройщику Дэну Фоксу. Дэн, наверное, ждет его в ложе. Без сомнения, с бутылкой Хэрреса. Манго опустил солнцезащитный козырек и оглядел в зеркальце свою прическу.